Глава 9. Несмотря на требования судьи Рассел, чтобы её клерки очистили помещение уже через час, когда стрелки часов миновали 7.30 вечера, Лори заметила, что судья явно наслаждается происходящим и отнюдь не торопится уходить. Она провела большую часть вечера, беседуя с Лео, и Лори не могла не заметить, что эта беседа доставляет немалое удовольствие и ему самому. Подметила она также, что её отец повернулся и посмотрел на судью, когда приём подошёл к концу, и все начали прощаться. «Она и правда очень привлекательна», — подумала Лори. «Пожалуй, ей около 60 Седые, как лунь, волосы и при этом моложавое лицо делали её вид суровым. Но когда она улыбалась, от суровости не оставалось следа. «Новая подруга?» интересовалась Лори, когда они с Лео нашли друг друга в коридоре возле зала судебных заседаний. «А кто-то говорил мне, что она грозная. Перестань. Теперь ты знаешь, каково мне было весь последний год». Ей казалось, что он расспрашивает её об Алексе каждый день. Но оказалось, что я был прав, не так ли? «А кто сказал, что сейчас не права я? Перестань». — повторил он. Но она отметила про себя, что он улыбается, чуть заметной улыбкой. К ним приближался Алекс. Рядом с ним шёл Тимми. «Ну и куда мы пойдём теперь?» — спросил Алекс, потирая руки. Было видно, что после церемонии введения его в должность он всё ещё возбуждён. «Этому молодому человеку надо ещё доделать уроки», Лори схватила Тимми и пощекотала его. «Теперь, когда Алекс стал судьёй, он может написать моим учителям, чтобы они были со мной помягче». «Лучше прибереги эту свою просьбу для какого-нибудь другого случая. Такого, когда у тебя будут более серьёзные проблемы», — пошутил Лео. Тимми кивнул. «Хорошая мысль, дедушка». Эндрю не мог поужинать с ними в ресторане, поскольку завтра утром одно из его дел должно было поступить в суд. Лео предложил отвезти Тимми в квартиру, чтобы тот доделал свои уроки, так что Лори могла отправиться на ужин с Алексом. Глядя, как её отец и сын садятся в такси, Лори поняла, как ей хочется найти такую квартиру, которая подошла бы для всей их семьи. Квартира Алекса в Бэкман-Плейс была достаточно велика, чтобы туда могли переехать она и Тимми но тогда её сыну пришлось бы по полчаса ездить в школу и из школы. А её отец был бы тоже вынужден переехать, поскольку он хотел и дальше жить в нескольких кварталах от неё и Тимми. К тому же Лоре нравилась сама мысль о том, чтобы начать новую жизнь в совершенно новом месте. Когда они сели в машину, Алекс спросил, в какой ресторан она хочет поехать на ужин, заметив, что в квартире их также ждёт множество еды, которую наготовил Рамон. Однако Рамон сразу же предупредил, что этот вариант отпадает. Боюсь, служба федеральных маршалов ещё не закончила устанавливать в квартире оборудование для обеспечения безопасности. Так что сейчас там бардак, повсюду видеокамера и провода. Теперь, когда Алекс стал федеральным судьёй, В его квартире должны были установить самые лучшие инженерно-технические средства охраны, данные из которых будут поступать непосредственно к федеральным правоохранителям. Он с самого начала сказал, чтобы они сэкономили деньги и подождали, поскольку через несколько месяцев он переедет. Но, похоже, система работала так, что ждать было нельзя. «Тогда как насчёт Готэма?» — предложил он. «Всё, чего пожелает судья», — ответила Лори, когда Рамон запустил двигатель. «Ты получил пожизненное назначение на работу своей мечты. Скажи, теперь, когда тебя официально ввели в должность, твоё самочувствие как-нибудь изменилось?» «Честно?» — он взял её руку и коснулся кольца на её пальце. «Главное, это не то, что я пожизненно буду федеральным судьёй а то, что я всю жизнь проведу с тобой.